Память возвращалась ко мне странно, обрывками и по частям. Сколько лет прожил, сколько веков отсчитал, а погибать мне еще ни разу не доводилось. И уж тем более, никогда не сходился я в бою со столь могучей прислужницей Белого Христа. Не знаю, какие силы сохранили мое гаснущее «я», не дали ему сгинуть в океанах эфира, уж не те ли, что выковали русский меч в забытых провалах времени? Что привело в эти края неведомого человека, отыскавшего заветный клинок? Кем он был? Кто направлял его шаги? Я б дорого дал за ответы, но пока что мне оставалось лишь поминать его по древнему обычаю, утвердившемуся на русской земле, когда сам Белый Христос еще не успел набрать полной силы, не р а с п р о с т ё р свои крылья на все небо, от горизонта до горизонта. Мои глаза открылись в тот миг, когда рука, не моя, молодая, с гладкой, не состарившейся кожей взялась за эфес зачарованного оружия. Сперва я смотрел чужими глазами, оказавшись в чужом теле, однако оно повиновалось мне, очень быстро становясь похожим на мое прежнее. Мороз продирал меня по спине, когда я думал, что же случилось с личностью, с тем самым неповторимым я, оживившего меня парня. Ведь получалось, что меня он разбудил, а сам, похоже, заснул навечно. Навьи, владыки подземного царства, вы цепко храните свои тайны. У русского меча хватило бы сил вырвать ваши секреты, но его клинок выкован не для этих дел. Я спрашивал многих. Я... подступил к самому порогу, поставленному мне и моей силе. Все напрасно. Пришлось смириться, взяться за обыденные дела, тащить на себе тяжкий долг хранителя. Но мысль, вполшая, под колотной змеей, так и не исчезала. Да, яд долголетен, но не бессмертен же. Бессмертия вообще не бывает, оно только за гранью этого мира, в небесных чертогах Белого Христа, во тьме, где обитает его якобы взбунтовавшийся подручный, да в тех укромных местах, где держатся еще наши предки, те, что строили первые грады по берегам лесной роси с и других речек, впадающих в могучий Днепр. Вот и гадай, моя ли сила, обретенная в давно забытые годы у истинных учителей, сохранила мне жизнь или же кто-то прикрыл меня и поддержал? Ничего не изменилось за время моего отсутствия. В избе Под запущенной, конечно, но не разграбленной помогли малые осташовские обитатели. Домовые, овинные, гуменники и п р о ч е е Я нашел единственный документ моего спасителя. Паспорт с двуглавым орлом. А в паспорте имя. Всеслав Бречеславич Полоцкий. Мое имя. С фотографии на меня смотрело мое лицо. Таким я был много веков назад, когда никто и слыхом не слыхивал ни о какой Москве, а во всей красе над Днепром вечной твердыней стоял стольный Киев. Кроме имени, фамилии и отчества в паспорте больше ничего не было. На месте даты рождения расплылась светло-желтая прозрачная клякса от каких-то химикалий, выявшая напрочь все чернила. И то же самое — Там, где следовало значиться регистрации, заменившей якобы отмененную прописку. Сам же меч отыскался в глухом болоте на краю гиблого бучила. Лежал точно палка, обвитый травой, утонувший во мху. И откуда было мне знать, что случилось в Усташове после того, как мы с Ольгой Киевской ударили разум, сразив друг друга, и сознание мое погасло? Как он... Мой неведомый двойник исхитрился отыскать величайшее мое сокровище, бережно хранимое во всех войнах и передрягах вот уже, без малого тысячу лет. У меня нет ответов на эти вопросы, и, боюсь, нескоро еще появятся. А пока я только поминаю своего спасителя. Так или иначе, меч остался при мне. Что-то не получилось». Что-то не срослось в небесной синеве, откуда льется золотое сияние их благодати. Видать, есть какие-то пределы и их мощи. Иначе вместе с Ольгой Киевской прибыла бы целая рать. Нашлось бы кому подобрать выпавший из моей руки меч. Или не нашлось. Меч-то неведомым образом оказался за несколько в ё р с т от деревни, у самого мохого озерка». Ничего не оставалось делать, как справив достойную тризну по таинственному моему спасителю, взяться за вчерашние дела, беречь и хранить тех малых, что доверились мне. После краткого визита святой, благоверной княгини Ольги, оставшиеся в Усташове, домовые, гуменники, полевики и прочие, перепугались неимоверно. От меня они почти не отходили, приходилось их стыдить, чтобы не забрасывали всегдашние обязанности. А вот... А Рафраэль исчез, и даже его немногословные собратья ничего не смогли поведать мне о судьбе вольного духа воздуха. Верно р а з и л о твое оружие, Ольга. Ты ведь и лику не пожалела, ту несчастную, чьим телом воспользовалась, не будучи в силах сама вновь в ступать по этой земле. Конечно, с вашей точки зрения смерть — величайшее благо». Она прерывает греховное земное бытие и ставит душу человеческую перед престолом Белого Христа. Так что, наверное, ваша лика теперь в раю, если миновало в о з д у ш н ы е мыторство». Арафраэль, друг, ничего не осталось. Даже тело, чтобы по-честному возложить на погребальный костер, сослужить последнюю службу, очистив душу от плена от жившей плоти. И все-таки... Они не всесильны. Сколько бы не твердили об этом их священные книги, иначе русский меч давно оказался бы у них, как оказались в свое время Дюрендаль Роланда и Эскалибур Артура. Но те истории я знал. Посланцам Белого Христа с их хранителями повезло больше, хотя и там небесное воинство не обошлось без потерь. Но они не всесильны, не всесильны. Твердил я себе словно заклинание. «Они не всесильны, у меня в с ё равно есть шанс. Они меня боятся. Не могут не бояться. Знают, что посылать против меня обычных людей только множить число раньше срока отправившихся на небеса с неутешительными докладами». Я обрел себя. Дни потекли вновь, похожие и не похожие один на другой. Лето сменялось осенью, а зима весной и нет — Никогда не будет конца вечному сему круговороту до той поры, пока я сам не скажу себе «хватит». Но настанет день, когда сказать это придется. Шло время. Русский меч ждал. Но против обыкновения теперь я часто приходил к нему. Клал чужую, до сих пор непривычную, хоть и становившуюся все менее и менее отличимой ладонь на холодный эфес зачарованного оружия, Молча, без слов спрашивал и уходил, так и не дождавшись ответа. Рукоять меча оставалась холодна, как вечный лед. «Нет т е б я ответа», — это значило. «Решай сам, не спрашивай ничего». А ведь бывали в прошлом дни, когда он сам звал меня и говорил. «Пришло твое время, Всеслав!» Так было и перед побоищем у Вороньего камня, и перед кипящим кровью адом Куликова п о л я и перед битвой у московских стен в смутное время. И лишь отправляясь к убинке, вместе с обреченными, приказом Жукова, ополченскими дивизиями, я ничего не спрашивал у меча. А вот сейчас все хуже и тяжелее становилось вокруг, вымирали последние жители моей округи, На десятки километров вокруг тянулись теперь лишь заброшенные поля да глухие чищобы, продернутые редкими нитками ржавеющих лесовозных узкоколеек. А потом н а ч а л о с ь операция по установлению международного контроля. На сцене заплясали марионетки политики, мировые новостные сети заполонили сообщения о полной гуманитарной катастрофе в России – Завыли сотни голосов об остающихся без присмотра в распадающемся государстве ядерных бомбах и запасах химической отравы. И все это каждый день по всем каналам, неостановимо, непрерывно, круглосуточно. Помню, как, сжав зубы, я стоял у околицы, а высоко в небе невидимые для простых человеческих глаз шли армада за арматой. Летели сытые, здоровые, отлично вооруженные, вышкаленные и обученные. Точь в точь, как те, что хлынули через западную границу в ночь на двадцать второе. «Ну что же ты?» — говорил я мечу. «Чего ты еще ждешь? Чего? Разве ты не понимаешь, что это конец? Конец всему! Во что мы с тобой верили? И что защищали?» «Не знаю, правда ли?» — говорила Ольга. что ты выкован руками титанов еще до начала времен. Но ты оборонял эту многострадальную землю. Этот зажатый между бесплодным севером и ссушенным югом лесной предел, перевитый точно жилами руслами рек, глядящий в небо глазами озер, ты берег его. Ты проливал кровь, посигнувших на него. Ты нарушал порядок вещей, так почему же теперь ты бездействуешь? Или ты считаешь, что все так и должно идти, и это угроза, не угроза? Да, я могу взять тебя и без твоего согласия, могу, но лучше бы этого не делать. Последствия кубинки памятны мне до сих пор. Меч не отвечал мне. Эфес его оставался холодным, но при том совершенно... не безжизненным. Я чувствовал гнев зачарованного клинка, медленный, звенящий, совсем, конечно же, не похожий на наш людской. Меч жил своей жизнью и не нуждался ни в чьих указаниях, что ему делать, как и когда. «Тяжко. Почти невыносимо жить, когда твой главный бой остался позади, а ты неведомым образом продолжаешь жить и не в силах защитить свою землю от новой напасти. Что творится там?» На высоком небе, где живет тот, кого я никогда не узрею вплоть до страшного суда, если, конечно, твой Иоанн ничего не перепутал от страха. Ты потерял Ольгу. Хотя, разве можно убить равноапостольную? И что же? Потерпев это поражение, ты отказался от мысли убрать с земли русский меч? Не похоже на тебя, Господи. Если ты что-то решил, ты доводишь дело до конца, хотя... Ты ведь сошел в ад, ты сокрушил железные врата, втоптал в прах г о р д ы й девиз «Оставь надежду всяк сюда входящий», ты вывел ветхозаветных праведников, но почему-то не помиловал того же Вергилия. И великий р а м е и только и мог, как истинный стойк, провести д а н т а по всем адовым кругам. Я воочию видел его, д а н т а Видел его лик, навеки опаленный подземным огнем и отблеск того же огня в навеки безумных глазах. Страшен. Поистине непереносим для простого смертного как божественный гнев, так и его же милость. Дант, единственный из всех живших или тех, кому еще только предстоит жить, прошел его дорогой. п р о ш ё л чтобы дать новую надежду, а вместо этого пусть каждый судит сам». кому достанет силы прочесть ту истину, что кроется за правильным размером дантовой поэмы. Этого ли ты хотел, вечный победитель, или все-таки чего-то иного, хоть как-то согласующегося с вырвавшимся у тебя почти что в последнюю минуту твоего земного пути того, что впоследствии станут именовать Нагорной проповедью? Никогда не узнать мне ответа, И зачем во имя всего святого, хотя откуда я знаю, что свято для тебя? Зачем тебе русский меч? Разве победа твоя не полна без этого? Разве твои слуги, особый отряд инквизиторов, не мотаются по всему миру вот уже, сколько сотен лет отыскивая все артефакты, выкованные, вырезанные, сотканные или ограненные до твоего воцарения над этим и другими мирами, Ведь что такое русский меч? Последняя надежда нации? Или ты уже отверз лик свой от этой земли, решил, как некогда Бог-Отец, смести с лица ее все живое и заменить их грешников иными, правильными и праведными? Может быть, но разве ты, объявивший себя всеведущим, не знаешь, чем кончаются такие попытки, Чистые, праведные и добродетельные, оказавшись наочищенные от г р е ш н и к о в земле, самим мигом становятся таковыми. Природа не терпит пустоты, как говорили древние, и были совершенно правы. Я знаю, хотя и не видел собственными глазами, сколько древних богов пало в неравной схватке, пытаясь спасти веривших им от потопа. Гекатомбы жертв, горы трупов — «Непереносимая вонь разлагающейся плоти на обнажившемся дне отступающих морей, и ты, взирающий на все это, ты словно бы еще не знающий, что и эти новые окажутся немногим лучше старых, и придется самому принимать крестную муку, потому что никакой бог не всесилен н и не может нарушить им же самим установленные законы, равно как и переменить их по собственному усмотрению». Но больше ты ведь так никого и не послал за русским мечом. Не послал никого из небесных воителей. Ведь давно, давным-давно люди перестали охотиться за доверенным мне на хранение клинком. Но это уже совсем другая история. И вот я стою над тихой речкой Рыбиной. Подле разрушенного, с н е с ё н н о г о половодим моста. Восстанавливать не стал, кому надо и так пройдут. По досточкам, по навеске. «Стою и слушаю чужие голоса над русской землей, с ж и м а я кулаки в бессильной ярости и жду, когда же меч проснется. Сколько ж ему еще спать? Что еще должно случиться, чтобы он пробудился к жизни?» В сорок первом я тоже поднял меч без его согласия. Он не подвел, согласился со мной, хоть и не сразу и не без последствий, о которых мне трудно вспоминать даже сейчас — Шесть с лишним десятилетий спустя. В принципе, могу и сейчас достать зачарованный клинок из схрона, пойти грудь на грудь, могу, но не стану. Уже в прошлый раз лекарство оказалось едва ли не горше болезни. С самого утра все пошло как-то не так. з а т е я у чинить крышу на Васюшке на избе. Уронил молоток в заросли, и потом даже вместе с амбарником и гуменником битый час не могли найти его в густом бурьяне. Потом над деревней вдруг завис вертолет. Старый Ми, машины-наблюдатели, что патрулируют вдоль нефтепровода. Приземлились у околицы, пилот, спрыгнув на землю, ни с того ни с сего спросил меня, не найдется ли котла на продажу. Мол, с мужиками баньку ставим. Нашел дурака, понимаешь. Я вас внутренников насквозь вижу. «Разве что бочка железная есть?» Прикинувшись удивленным, ответил я. «Ишь, закружились стервятники!» «Впрочем, нет, не стану возводить на п р а ш л и н у на бедную птицу, она не виновата, что питается м е р т в е ч и н о й Такая уж она от сотворения мира, а вот внутренники сами избрали себе такую стезю. Бочка у меня имелась и впрямь знаменитая, не поддающаяся никакой ржавчины, солидная, прочная». с одноглавым хищным орлом на боку и надписью «Вермахт, 1942». По-немецки. Пилот, однако, бочку не взял, улетел в освояси. Кого, спрашивается, обмануть хотел дурилка картонная. Ясно ведь, что сели шакалы кому-то на хвост. Плотно так сели, не поленились вертолет ко мне сгонять. Солнце поднималось все выше. Августовский день обещал выдаться теплым и ясным, Дождь я ожидал только вечером. Несмотря на утренние неприятности, отчего-то стало спокойно и тепло на душе, словно перед праздником, хотя, если прямо сказать, какие уж тут праздники. Бросил работу, вышел к околице. Что-то потянуло меня ближе к старой дороге на к и п р е ю Павловская, м о щ и ч е н с к а я та, что вела комши, совсем заброшенная лишь со станции, редко-редко, но забредал кто-то в мои в л а д е н и я Не ошибся ты, старый Всеслав, Всеслав древний, как выразились бы сказители. Ждал гостей, и вот они пожаловали. Сердце ёкнуло, когда я увидал вынырнувшую из-за зелёных завис, из-за кустарниковых зарослей четвёрку, дружно шагавшую под н и м а л ы м и рюкзаками. А на некотором отдалении от них по следам малой сей дружинки шагал пятый. Шакалов пока не чувствовалось.